Глава 19. Аристократы, смотревшие на сцену, начали удивленно переглядываться и перешептываться. Я зацепился взглядом за делегацию из Китая. Иностранные гости выглядели опешившими и быстро добавил. Мы со всем уважением просим присоединиться к расследованию и непременно остаться в княжестве аристократов Российской империи. Но если кто-то из иностранных гостей пожелает задержаться, уверен, княжество Ночеркасская с радостью примет всех желающих. Я повернулся к Арвину, демонстрируя зрителям немой вопрос. «Конечно, конечно. Чем больше народа, тем веселее!» Голосом радушного хозяина провозгласил мой друг. «Будьте уверены, места на всех хватит!» «Эй! Андрей! Евгений! Александр!» На все округу прогремел надменный самоуверенный голос. Голос этот звучал будто бы из толпы, что собралась возле сцены. Аристократы начали оборачиваться, чтобы увидеть обладателя голоса, чуть отходить в стороны. В итоге, через две секунды представители Великого княжества Минского во главе со своим князем Русланом Тихоновичем Щербатовым, крупным полноватым мужиком, оказались в кольце свободного пространства. Руслан Щербатов смотрел из-под лобья на трех великих князей, стоящих на сцене. «А скажите мне, товарищи, что насчет великокняжеских и княжеских родов?» «Вы нас тоже хотите удержать на Новочеркасской земле?» Решить все вопросы хотелось бы сразу, Руслан. Сухо ответил Евгений Ромадановский, «Великий князь Казанский. Провести съезд, не только княжеский, но и с участием видных имперских бояр. Определить, что делать дальше в сложившейся обстановке. Поэтому великих князей и князей мы просим помочь нам в этом деле». «Я не понял, Евгений», — в голосе Щербатова зазвенела сталь. «Вы нас удерживать будете». Великий князь Казанский бросил короткий взгляд в нашу сторону. «Фаркхаминя Дери. что делать? В империи 12 обычных княжеств и 6 великих. На нашей стороне 4 княжества и 3 великих. Наш союз с некоторой натяжкой можно считать сплоченным, а вот другие княжества нет». Мы способны реагировать быстро, в отличие от большинства других аристократов. Им же нужно время. И нам не стоит давать им это время. Я едва заметно кивнул. Глаза великого князя Казанского на мгновение округлились, а затем он повернулся к Щербатову. «Мы никого не удерживаем, Руслан», — проговорил он невозмутимо. «Но все же от всей души просим вас присоединиться к нашему общему расследованию» в то время как ваши семьи почтут своим вниманием праздник, который мы все так долго готовили. Как-никак, сегодня большой день и для княжества Новочеркасского, и для великого княжества Казанского. Памятное событие, которое запомнится молодым и их родственникам на всю жизнь». Великий князь Казанский сдержанно улыбнулся. «Вы просите гостей остаться, но своим поведением нарушаете все законы гостеприимства». Не говоря уже о том, что поддерживаете иностранцев и обвиняете моего деда в гнусном предательстве. Наконец-то взорвалась Оксана Нарышкина в девичестве Годунова. От возмущения она даже ножкой в туфельке топнула по доскам настила. Сегодня она сопровождала своего мужа, наследного великого княжича Крымского. Великий князь Григорий Нарышкин приехать не смог, поэтому Оксана с Николаем были самыми высокопоставленными представителями Крыма. Да! «Разве можно так относиться к законам гостеприимства?» Поддержал супругу Николай. «Увы, Николай Григорьевич, отчаянные времена требуют отчаянных мер. В ответ на это изрек великий князь Киевский и покосился на меня. Иногда слишком отчаянных. Ну да, взять представителей всех княжских семей в заложники слишком круто. Вряд ли мои союзники ожидали такого от меня. Не переживайте, Николай Григорьевич, законы гостеприимства нарушены не будут. Всевозможные удобства будут к услугам гостей князяного Черкасского. «Хватит этого фарса!» — гневно воскликнул Всеволод Борисович Годунов. «Я ухожу». К этому моменту окончательно оформилась группа людей, поддерживающих канцлера. Четверо Годуновых стояли очень близко к некоторым министрам и генерал-губернаторам. «Вы никуда не уйдете, Всеволод Борисович!» — холодно проговорил я. «Ты попытаешься нас задержать?» Сделал шаг вперед Михаил Артемович Волынский, министр вооруженных сил. Его род когда-то был вассальным Годуновым, и эта крепкая связь сохранилась по сей день. По телу Волынского пронеслись огненные всполохи. Один из самых сильных, гуру империи, активировал живу. Его примеру последовали и другие гости, поддерживающие Годунова. «Хотите устроить бойню на свадьбе, Михаил Артемович?» «Просипел я чувствую, как в груди зарождается буря». Я не стал ее сдерживать и дал ход чувствам. «Хотите убить нас после того, как ваш хозяин убил императора?» По деревянным доскам сцен от моих ног в разные стороны начали разбегаться золотые змейки-молнии. «Хотите и дальше поддерживать узурпатора и цареубийцу?» Молнии затрещали сильнее и разлетелись по всему саду, на территории которого проходил свадебный прием. «Таков ваш ответ?» — сухо спросил я. «Будете стоять горой за боярина, возомнившего себя равным императору? Или даже равному богу? Лжешь! Брехня!» — громко взвизгнула Оксана. «Молчать!» — ровным тоном произнес я, бросив на нее взгляд и подходя к краю сцены. Я легко спрыгнул на траву и зашагал кучки людей, поддерживающих Годуновых. Другие аристократы, точно завороженные, уступали мне дорогу. Ровно на полшага позади меня следовали двое друзей. По правую руку Арвин, по левую Андрея Боленский. Господа, дамы! Вновь спокойным голосом заговорил я, продолжая выпускать золотые молнии родовой ауры Александритов. Сегодня мир изменился. Наша империя изменилась. По воле предателей императорский род уничтожен. Я уверен, что у предателей есть поддержка и внутри страны, и снаружи. Я уверен, британцы помогли ему. Я уверен, что наш с вами долг, раз и навсегда покончить с предателями и всеми, кто им помогает. Я говорил негромко, но все же каждый слышал мои слова, которые, подобно раскатам грома, стилились и разносились по округе. В тот момент где-то на задворках сознание мелькнула мысль, что если Рюриковичи все же живы, то тогда позже придется импровизировать. Но интуиция упрямо говорила мне, что британский кронпринц и франко-испанский император сказали правду. А значит, сегодня мир вошел в новую эру. В такое время всем необходимо объединиться. Шагнув вперед, проговорил я, не сводя глаз с верных канцлеру людей. Во имя будущего нашей страны и наших родов нам нужно действовать сообща. В меня полетел огромный огненный шар. Опытному гуру потребовалось меньше секунды, чтобы создать его. Я, не моргая, продолжил идти вперед. Арвин и Андрей Боленский ускорились, и, оказавшись на шаг впереди меня, Вдвоем заблокировали вражескую атаку. А Волынский уже вновь концентрировал живу. Перед ним мерцало пламя, готовое в любой момент сорваться с места. «В атаку!» — взревел он, выпуская стену огня в мою сторону. Однако никто не поддержал призыв министра обороны и единственного маршала Российской империи. Все остальные находились под влиянием моей ауры. И на каждого она действовала по-разному. Кому-то добавляло опасений. Ведь гостям-аристократам сейчас глупо сражаться с нами на новочеркасской земле. Они даже уйти не смогут. Один приказ Арвина — и самолеты гостей будут уничтожены. А вот на Волынского аура воздействовала иначе. Он силен духом и питает ко мне личную неприязнь, выросшую из-за наших долгих взаимоотношений, а не из-за приказа господина считать меня потенциальным врагом. Потому пытаясь сбросить страх вызванной моей ауры, Волынский разгонял свою ненависть ко мне и сейчас уже был в бешенстве. Не думает о последствиях, видя во мне врага. Все эти мысли промелькнули в моей голове, когда я смотрел на стремительно приближающийся поток пламени. Но мне вновь ничего не понадобилось делать. Покровы были давно активированы. И вот передо мной возникла широкая спина Андрея Боленского, а перед ним щит из белоснежных молний. Мы же с Арвином рванули в стороны, огибая Боленского. Благодаря своему атрибуту я был быстрее. Я первым увидел, как недобро сверкнули глаза Волынского. Он прекратил давить на щит из молнии огнем. Стена пламени развеялась в тот момент, когда сам министр обороны чуть довернул корпус и выпустил очередной огненный поток. Тварь. Он сменил цель и атаковал Соню и моих друзей. Ребята подошли ближе к сцене, чтобы лучше видеть меня, когда я толкал речь, и теперь оказались в первых рядах. Я не успевал заблокировать атаку Гуру, хоть и бросился в ту же сторону. Фрх его дери. Но не только мы, перерожденные александрийцы, доблестные воины. Щиты из огня, льда, молний и других атрибутов стал на пути огненного потока. И пусть Гуру, в общем-то, легко может снести щиты простых бойцов, защита ребят смогла удержать его атаку. Ведь среди них была Соня, взявшая ранг-мастер, а Кихита, еще более сильный мастер, Яна с Алисой, хоть и не мастера, но тоже чего-то стоят. Но долго противостоять гуру они не могли. Щиты моих друзей через мгновение начали трескаться, а некоторые сразу исчезать. Они не продержались бы и нескольких секунд, но выигранного времени оказалось достаточно для меня. Облачившись с ног до головы в золотой доспех молний, я ворвался в огонь Волынского. Форковое дерьмо. Горячо и больно. Огромные объемы альтеры, прогоняемые через тело, терзали мышцы и кости. Оказавшись внутри огненного потока, я повернулся к врагу и выставил перед собой руки. Об огне за моей спиной позаботится любимая жена и друзья. Моя же задача — остановить поток. Сорницкие дебри. Тяжело. Все-таки сильный гуру — страшный противник. Я выпустил живу. Она затрещала, оборачиваясь молнией и усиливаясь альтерой. Поток пламени передо мной начал таять. Отлично. Что ты делаешь? Услышал я резкий голос Волынского. Пламя передо мной, закрывавшее обзор, исчезло. И я увидел любопытную картину. На шее Волынского было затянуто водяное лосо другой конец которого держал в руках невысокий худощавый мужчина. Фигурой и юношеским лицом этот мужчина уж точно не походил на бравого бойца. Однако им он и являлся. Обычно живо, энергия жизни сначала напитывает тело своего носителя, а затем начинает накапливаться в энергоканалах. Поэтому осветленные высоких рангов, как правило, имеют атлетическое телосложение. Но иногда живо отчасти игнорируют тело, кость и мышечную массу, сразу устремляясь в энергоканалы. Вот и получаются подобные тщедушные гуру. «А что ты делаешь, Михаил?» Сухо спросил обладатель скромной внешности и атрибута вода, сдавливая кольцо на шее министра обороны. Первым атаковал другого гостя на приеме, а потом из-под тяжка атаковал случайных зрителей. Хотя... не очень-то случайных. «Скажи, ты хотел убить княгиню Енисейскую? Или же все-таки носительницу крови Рюрика?» Очень подозрительно, Михаил, ввиду последних слухов. «Что несешь, Петр?» – прорычал Волынский, глядя в лицо своего пленителя, Петра Алексеевича Шереметьева. Генерал-губернатора Петрограда и отца нашего друга Пети, который не смог приехать на свадьбу Арвина. Окончив золотой курс Кремлевского военного университета, Петр поступил на службу в имперскую армию и сейчас находился в гарнизоне под Петроградом. «Вот только на отчей земле не забалуешь». По приказу генерал-губернатора, юного майора, нагрузили работой за троих. Перед Волынским замерли Арвин и Андрей Оболенский. Оба, если потребуется, были готовы в любой момент атаковать плененного министра обороны. «Я лишь комментирую то, что вижу», — ровным тоном ответил Шереметьев. «На данный момент ее сиятельство, княгини Енисейская», наиболее близкая родственница его величества за территорией московского Кремля. Если гнусные слухи правдивы, если бы мы говорили об обычном аристократическом роде, Софья Ивановна стала бы главной наследницей имущества рода. И ты атакуешь ее, Михаил? А ты смеешь останавливать меня, генерал? Маршала? Прорычал, будто пойманный пес Волынский. Я не только генерал, но еще и губернатор. Глава рода, отец, муж, аристократ и россиянин. Как уже было сказано, время заканчивать этот фарс. Мы ведь не дикари, господа. Или кто-то еще хочет помахать кулаками? Знаешь, в общем-то неплохо время от времени размять кости в хорошей компании», хмыкнул великий князь Минский Руслав Тихонович Щербатов. «Как говорится, что за свадьба-то без доброй драки. Но, на мой взгляд, мордобоя на сегодня хватит». Нападать на невесту? Совсем уж глупая затея. Он кивнул в сторону моих друзей. Артем Аскольд, не знаю, как остальные, а я с радостью приму ваше приглашение. Продолжу праздник, останусь в гостях. Послушаю, что скажете, и чем все это закончится. Я хмуро посмотрел на Волынского, тот дернул губой и опустил руки. Через две секунды водяное лассо на его шее исчезло. Фарковое дерьмо. Этот гад атаковал Соню и ребят. Я ведь вижу, что и Арвину тяжело сдерживать гнев, и Андрею Оболенскому. Дорогие нашим сердцем девушки оказались под одним ударом. Но сейчас мы не можем прикончить Волынского. Иначе будем выглядеть такими же безумными маньяками, как и он сам. А нам еще новых союзников нужно обрести. Вряд ли канцлер сдастся без боя.